Одна только Лила знала, как запутались, перепутались дела у Санька. Мать дала, когда само собой пройдет дурное состояние у сына и он вернется в школу. Ребята из класса смотрели на него, как на о т р е з а н н ы й ломоть. На тусе обсуждали исчезновение Губона. в с к о р е после того, как он был допрошен и выпущен самопалом, он с л и н я л с из д о м у Мать его говорила. Поехал в деревню под ельцом, к родне. До поры до времени на тойсе было тихо, без перемен. Как вдруг прозвучало, стрелку забили. И все на перебой стали объяснять друг другу по десять раз, что произошло. Оказывается, у недругов м а ш и н и с т о в большие потери. Парней чуть ли не десятками тягают в ментовку, шьют организованные хулиганские действия. Все думали, думали и решили. Что это, ребята, стусы? Их сдают ментам, чтобы самим отмазаться. Дело запахло керосином. Если такое мутило, в о сразу не размутить, то он уляжет тяжелым грузом на долгие годы. В таких случаях в криминальном мире устраивают прямые переговоры авторитетов с обеих сторон. Собираются в тихом, пустынном месте и выясняют отношения. Иногда дело заканчивается миром, иногда стрельбой. Пацаны, хоть и не были уголовниками в законе, куда им так шпана гопота мелкая, но тоже сочли, что они ничуть не хуже, и надумали забить стрелку в машиностроительном парке на чужой территории за путепроводом. Решался вопрос, кто пойдет. Дело вроде бы п о ч е т н о е но и опасное. У взрослых бывали случаи, особенно несколько лет назад с хачиками, когда те, приехав на стрелку, Без всяких слов открывали огонь. Моли на что напоришься, говорят, стволы у машинистов водятся. К тому же все они себя чувствовали под колпаком у папаши Мюллера, то бишь у Самопала. Он наверняка уже им, бог весть, что клеил, и, наверное, уже вычерчивал схему их ОПГ, организованной преступной группы, чтобы донести куда с л е д у е т до начальственного кабинета. Там каждому было уготовано, и никто не хотел, чтобы место это было вверху, а не внизу, и лучше с самого края. Не все понимали ситуацию, но шкуры каждый ее чувствовал. И вот появился некто Волчок, парень с узким, словно сдавленным с боков лицом, совершенно лишённым выражения. Такие т о обычно и начинают драку. Он напомнил про то, как Санек месяц назад списки какие-то составлял. Ну вот его и отправим, если уж он такой умный. Все, конечно же, сразу согласились. Умных здесь не любили. Да и где их любят? По большому т о счету.